Глава 18. Сидеющий стюарт и мохнатый ирландский терьер стали заметными фигурами ночной жизни берега варваров. Доуты разработал представление со счетом, включив в число исполнителей. Кокки. Теперь, когда официант не приносил положенного числа кружек, Майкл оставался совершенно спокоен до тех пор, пока Кокки по тайному знаку стюарда не начинал, стоя на одной ножке, другой теребить шею Майкла, как будто нашептывая ему что-то на ухо. Только тогда, окинув взглядом стол со стоящим на нем кружками, Майкл начинал распекать официанта. А когда Доутри и Майкл в первый раз исполнили вместе песню «Вези меня в Рио», к ним пришел сокрушительный успех. Это случилось в матросском дансинге на Пасифик-стрит. Танцы сразу же прекратились, и матросы стали шумно требовать все новых и новых песен. Но хозяин этого заведения не остался в накладе. Никто не ушел, наоборот. По мере того, как Майкл исполнял весь свой репертуар: Боже, храни короля, спи, моя радостью сни, веди нас, свет благой, дом, мой милый дом, и Шенанонда, народ все пребывал и заполнил все пространство дансинга. Уже запахло чем-то большим, чем даровое пиво. И когда доутри выходил, хозяин сунул ему три серебряных доллара в руку и попросил вернуться на следующий день. «За эти гроши?» – спросил Доутри с презрением, глядя на доллары. Хозяин торопливо прибавил еще пару. И Доутри пообещал вернуться. «Прекрасно, Киллини, сын мой!» – говорил он Майклу, укладывая спать. «Я думаю, что мы с тобой стоим больше пяти долларов. Ведь таких экземпляров, как ты, еще мир не видывал!» Подумать только пес, который может пропеть несколько дуэтов со мной Из полдюжины песен соло Говорят, Каруза получает тысячу долларов за концерт Конечно, ты не коруза но ты единственный и неповторимый пес каруза Я буду твоим антрепренером, сынок Если мы не сделаем с тобой 20 долларов за вечер то переберемся в более шикарные кварталы Наш старик в бронкс-отеле перейдет в лучшую комнату И Квека мы оденем по-человечески Килини, мальчик мой, мы с тобой так разбогатеем, так разбогатеем Что даже если старику не удастся подцепить какого-нибудь простофилю Мы сами раскошелимся, купим ему шхуну и отправим «На поиски клада! Мы сами будем этими простофилями, ты и я! И с огромным удовольствием!» В те дни, когда Сан-Франциско считался самым труднодоступным портом Семи морей, берег варваров был старым матросским поселком. Он развивался вместе с городом, и по крайней мере половина его заработков зависели от кутил, которые щедро тратили деньги в самых отдаленных его закоулках. У многих представителей высших классов общества вошло в обычай после обеда кататься на автомобилях, переезжая из дансинга в дансинг и из одного дешевого кабаре в другое. Это даже вошло в программу развлечений приезжих. Одним словом, берег варваров стал такой же местной достопримечательностью, как китайский квартал или клифхаус. Через некоторое время Дег Доутри уже получал 20 долларов за два вечерних 20-минутных сеанса. И отказался от такого количества пива, которое вполне хватило бы, чтобы удовлетворить жажду дюжины подобных ему парней. Никогда еще ему не жилось так великолепно. Да и Майкл был счастлив. Счастлив главным образом за своего стюарда. Майкл служил ему. И эта служба отвечала всем сокровенным желаниям его сердца. Майкл стал самым настоящим кормильцем всей семьи, которая теперь жила в достатке. Квек расцвел, облачившись в рыжие башмаки, шляпу дерби и серый костюм с безупречной складкой на брюках. Он пристрастился к кинематографу и тратил от 20 до 30 центов в день высиживая, аж два сеанса подряд. Питались они в ресторанах, поэтому хозяйство отнимало у Квеко очень мало времени. Старый моряк не только переехал в один из самых дорогих номеров Бронкс-отеля, но по настоянию Доутри приглашал иногда нужных ему людей в театр или на концерт, а потом развозил их по домам. «Мы не всегда так будем жить, Келлине», — говаривал Стюарт Майкл. Подождем, пока старик не подцепят новую компанию денежных мешков любителей охоты закладами. А затем на хорошеньком суденушке прямиком в Синее море, сынок. Палуба под ногами и брызги соленой морской воды прямо в лицо. Лучше самим отправиться в Рио, чем распевать об этом перед кучей праздных олохов. Пусть они сидят по своим гнусным городам. Море. Вот наша жизнь. Для тебя и для меня, Килини, сынок. И для старика, и для Квека, и для нашего Коки. Мы не созданы для городской жизни. Она нам только вредит. Поверишь, сынок, но я как-то сдал, потерял свою прежнюю гибкость. Я устал, мне надоело болтаться без дела и слоняться по габакам. У меня сердце сжимается, когда я вспоминаю слова нашего старика, который он частенько произносил. Стюарт! Один из ваших замечательных коктейлей пришелся бы очень кстати перед обедом. В следующий раз надо будет взять с собой генератор льда для его коктейлей. А на квека посмотри, килень. Этот климат ему не годится, он исхудал совершенно. Если он все время будет бегать по кинематографам, то добегается до чехотки. Ради его здоровья и ради всех нас мы должны как можно скорее... «Сняться с якоря и вернуться в страну пассатов, которые обдуют нас живительными брызгами соленой морской воды!» И правда. Квек, который никогда ни на что не жаловался, таял на глазах. Под мышкой правой руки у него образовалась опухоль. Безболезненная вначале, она медленно разрасталась и, постепенно увеличиваясь в размерах, стала причинять слабую, но уже не прекращавшуюся ноющую боль. Квек стал плохо спать. И несмотря на то, что он лежал на левом боку, часто просыпался от боли. Если бы чиновники иммиграционной службы не отправили Омое в Китай, он смог бы ему объяснить, что эта опухоль значит, так же, как смог бы объяснить доутри, из-за чего увеличивается область онемения у него между бровей, где уже начали явственно вырисовываться небольшие вертикальные львиные морщинки. Также он бы смог ему поведать, что случилось с мизинцем на его левой руке. Сначала Доутри решил, что растянул сухожилие. Затем предположил, что это хронический ревматизм, который он подхватил в сыром и пасмурном Сан-Франциско. И это еще больше увеличивало его тоску по морю и тропическому солнцу, которое моментально выжгло бы из него всякий ревматизм. Будучи стюардом, Доутри по долгу службы привык общаться с представителями высшего общества. Но здесь, на этом дне Сан-Франциско, он в первый раз в жизни общался с ними как равный. Более того, они искали его общество. Они заискивали перед ним, добиваясь чести быть приглашенными к его столу и заплатить за его пиво в любом из второсортных кабачков, в которых он давал свои представления. Они покупали бы ему самые дорогие вины, если бы он не был так упрямо привязан к пиву. Некоторые из них пытались пригласить его к себе. «Приходите, мол, исполните песенку-другую с вашей чудесной собачкой». Доутри гордился подобными приглашениями, но неизменно отклонял их, ссылаясь на то, что профессиональная жизнь слишком утомительна и что они не могут позволить себе подобных развлечений. Майклу уже он объяснил, что если им предложат 50 долларов за сеанс, то оба они побегут так, что только пятки засверкают. Среди многочисленных новых знакомых двоим было предопределено сыграть роковую роль в судьбах Доутри и Майкла. Первый – политик и доктор по имени Эмори Уолтер Меррит Эмори. Он несколько раз подсаживался к столику Доутри, за которым по обыкновению восседал на своем стуле и Майкл. В благодарность за подобную любезность со стороны стюарда, доктор Эммори вручил ему свою визитную карточку и просил позволения в случае какого-либо заболевания лечить и хозяина, и собаку, причем совершенно бесплатно. По мнению Дега Доутри, доктор Уолтер Меррит Эммери был большим умницей, и без сомнения замечательным врачом, но что касалось его человеческих качеств – жестоким и беспощадным, как голодный тигр. Ввиду сложившихся обстоятельств, Доутри мог позволить себе заявить с грубой прямотой. «Вы прямо чудо, док. Это видно невооруженным глазом! Если вам чего захочется, вы своего добьетесь! Вас ничто не остановит!» «Разве что...» «Разве что...» «О! Разве что этот предмет будет прибит гвоздями к полу, заперт на замок или будет находиться под охраной полиции?» «Да не хотел бы я обладать тем, на что вы положили глаз». «А вы как раз и обладаете этим», — заявил доктор и выразительно кивнул в сторону Майкла, сидевшего между ними. Р -р -р вздрогнул Доутри. «Вы меня прямо в дрожь гоняете. Не будь я уверен, что вы шутите, я и на две минуты не задержался бы в Сан-Франциско!» Он задумался на мгновение над своей кружкой, а затем облегченно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Никто не сможет забрать у меня этого пса! Я убью на месте каждого, кто захочет это сделать! Я скажу ему это, как говорю сейчас вам, и он поверит мне, как верите вы!» А вы знаете, что я не шучу? И он тоже узнает это. Ведь этот пес... Будучи не в состоянии выразить глубину своих чувств, Дек Доутри запнулся и утопил конец фразы в своей кружке. Другой роковой человек принадлежал к совершенно иному типу людей. Гарри Дель Мар, называл он себя. Гарри Дель Мар? значилось на афишах Орфеума, когда он там гастролировал. Доутри и не подозревал о том что дельмар был дрессировщиком, который в данный момент находился в отпуске. Он тоже угощал доутри за его столиком, молодой, лет 30 с темной кожей и длинными ресницами, окаймлявшими его большие карие глаза, которые он сам считал очень притягательными. С пухлыми губами, и чертами лица Херувима. Он обладал такой деловой хваткой, которая никак не вязалась с его ангельской внешностью. «Но у вас не хватит денег, чтобы купить его», отвечал Доутри, когда тот увеличил предложенную за Майкла сумму в 500 долларов до 1000. «Я даю вам тысячу долларов, если дело в деньгах». — Нет, — покачал головой Доутри, — дело в том, что я не отдам его ни за какие деньги. — Да и зачем он вам нужен? — Он мне понравился, — отвечал Дельмар. — Как вы думаете, зачем я пришел сюда? Почему здесь собралась такая толпа народу? Почему вообще люди тратятся на вино, держат каковых лошадей, афишируют свои связи с актрисами? Становятся священниками или книжными червями? Да потому что им это нравится. Вот и весь ответ. Все мы делаем то, что нам нравится, если, конечно, можем себе это позволить, или гонимся за желаемым, независимо от того, есть у нас шансы обладать им или нет. Итак, мне нравится ваш пес, я хочу его иметь и готов отдать за него тысячу долларов. Посмотрите на бриллиант на руке этой женщины. Я думаю, что он ей просто очень понравился. Ей захотелось иметь его, и она его получила, не задумываясь о цене. Цена интересовала ее гораздо меньше, чем сам бриллиант. А ваш пес? Вы не нравитесь ему прервал его Дек Доутри. «Это очень странно. Обычно он приветлив со всеми без разбору. Но вас он не взлюбил с первого же взгляда и весь ощетинился, когда вы подошли. А зачем человеку пес, который его не любит?» «Это не имеет никакого значения», спокойно сказал Дельмар. «Мне он нравится. А любит он меня или нет? Это мое дело. Я думаю, что отлично с ним справлюсь. И доутри вдруг почувствовал, что под маской безмятежного херувима кроется бездна жестокости, усугубленная холодной расчетливостью. Правда, подобные слова не приходили к нему в голову, он просто так чувствовал, а чувством слова не нужны. Здесь поблизости есть круглосуточный банк, Продолжал Дельмар. Я выпишу чек, и через полчаса деньги будут у вас. Доутри покачал головой. Это не годится даже в качестве делового предложения. Судите сами, этот пес зарабатывает 20 долларов за вечер. Допустим, что он работает 25 дней в месяц. Это 500 долларов в месяц или 6 тысяч в год. Предположим, так удобнее считать, что это 5% с капиталов 120 тысяч. Различные траты и мое жалование составляют 20 тысяч. Вот и получается, что пес стоит 100 тысяч долларов. И даже если быть до конца честным и разделить эту сумму пополам, выходит, что он стоит 50 тысяч. А вы, вы предлагаете за него всего тысячу. «Вы, очевидно, думаете, что ваш пес будет жить вечно», — спокойно улыбнулся Дельмар. Доутри сразу увидел западню. «Даже если он проработает пять лет, это будет уже 30 тысяч долларов. Если год, то 6, а вы предлагаете мне одну тысячу. Это невыгодно ни мне, ни ему». «Более того...» Когда он уже не сможет работать и не будет стоить и цента, мне он будет дороже миллиона. И даже если кто-нибудь предложит мне за него такие деньги, я только подниму цену.